к а л и г у л а предложил обоим актерам развлекаться, как им угодно. Апеллес присоединился к приятелям, сидящим за одним из столов. Мнестер выбрал египтянку. Прим удалился с белокожей гречанкой. Оставшиеся Каллигула и Луций будто и забыли вовсе, зачем пришли сюда. Старые друзья. Они встретились после трех лет разлуки. Какая радость! Какое согласие между ними! То один, то другой в горячем порыве стиснет руку друга, а на лицах играют улыбки, дружеские льстивые речи тонут в звуках грохочущей музыки. Начало лицемерной игры было великолепно. к а л и г у л а протянул Луция к себе и заговорил веселым сердечным тоном. «Ах, друг, если бы ты знал, как я завидовал тебе на состязаниях. Просто зеленел от зависти, когда тебе удавалось метнуть копье на десять шагов дальше, чем мне. Как далеко ушло то время. Какой глупой и детской кажется мне теперь эта давняя зависть». Луций не ждал такой откровенности. Не ждал и такого теплого дружеского тона. Обеспокоенный, напряженный, он прикрыл глаза, пряча недоверие. «Я счастлив, что ты говоришь это, мой Гай!» «А г а к и н цыпленком я был по сравнению с тобой в метании диска или верховой езде?» – смеялся наследник, похлопывая Луция по плечу. «Ты очаровывал тогда, очаровываешь и теперь, и по праву». «Твоя речь в Сенате была великолепна!» Луций льстиво заметил. «Перестань, дорогой! Меня радует твое великодушие, но я не могу допустить, чтобы ты хвалил мою речь!» «Копье и диск может метать любой пастух или гладиатор, но ораторствовать? Кто же может сравниться в риторике с тобою?» «Твоя дикция, твои паузы... О, ты прекрасный оратор!» Луций... а распинался в похвалах искренне, потому что к а л и г у л ы действительно был замечательным оратором. «Если бы выступал в Сенате ты, то сами боги должны были бы рукоплескать». Наследник был польщен. Похвала казалась искренней, но от к а л и г у л ы не укрылась и р ы б о л е п и я Луция. Он усмехнулся. «Вот видишь, Ты независимый республиканец, стоит тебя приласкать, и ты уже ластишься, как кошка, спину гнешь. Во всем тебе везет, а передо мной ты все равно ничто. Очень-очень разумно тебя купить, выкормыш катонного гнезда. Древностью рода и умом ты превзойдешь многих. Слух о м приветливо сказал. Ты д у р о г мне, как родной брат Луций. У Луца вспыхнули щеки. «Возможно ли? Правда ли?» Честолюбие его ликовало. Но разум отказывался верить. «Нет-нет, он играет со мной». «Ты не найдешь сердце более преданного, чем мое, мой Гай», торжественно произнес он. «Позволь мне поцеловать тебя», загорелся к а л и г у л а и обнял друга. он чувствовал, что Луций сбит с толку и взволнован. Увидим, насколько ты тверд в своих принципах. Что засело у тебя глубже в сердце, твой республиканский род или твое честолюбие, которому я, будущий император, мог бы предложить порядочный куш? Сирийский легион, говорят, тебя боготворит. Да и на форуме плебеи всегда с восторгом приветствуют курионов. Сенат ты ослепил. Никогда никому не завидовал я так, как тебе. Гай Цезарь снял с мизинца перстень с большим бриллиантом. Мой привет твоей Тарквате. Луций был озадачен и недоверчиво посмотрел на к а л и г у л у Он недостаточно хорош для нее? Спросил Каллигула и вытянул унизанные перстнями пальцы. Я выбрал самый ценный. Ты хочешь для нее другой? Может быть, этот с Рубином? Нет-нет, заторопился Луций, заметив, что к а л и г у л а оскорблен. Он великолепен. И протянул ладонь, принял подарок. Но чем я заслужил? К моей любви присоединяется и благодарность мой Гай. Каллигула, актер более искушенный, чем воинственный Курион, ловко скрыл свою радость. «Ты не нравишься мне, Луций». Это было неожиданно. Прозвучало сурово и резко. Луций пролепетал. «Отчего мы, повелитель?» «Такой красавец, а вид у тебя неподобающий. Ну, что за прическа?» «И туника старомодная. Я не чувствую твоих духов. Зачем тебя массируют козьим жиром? Фу! А ногти?» Всемогущий Изида, повернулся он к изображению богини, сжимающей в левой руке с е с т р у м а в правой – амфору с нельской водой. «Опрокинь свою амфору на этого углежога, которого я считаю моим дорогим другом, чтобы мне не приходилось стыдиться за него». Луций ожил. Он поклялся Изидой, что займется собой. «Солдатская привычка». Разумеется, это недопустимо, дорогой Гайправ, как всегда и во всем. к а л и г у л а одарил его ласковой улыбкой, а в голове у него промелькнула сатанинская мысль. «Ластись, Курион, я раскрою тебе объятия, я куплю тебя. Сын республиканца, мой прислужник». «В будущем я хотел бы рассчитывать на тебя, Луций, могу ли?» «Можешь ли? Ты должен. Я предан тебе беспредельно!» Воскликнул сын Куриона. Наследник хлопнул ладоши. Памфила мигом о щ у т и л а с ь рядом. «Приведи самую красивую, какая есть». «Сию минуту, благородный господин. Это алмаз. Алмаз среди девушек. Такую не скоро найдешь». «Она пришла». Распущенные волосы выкрашены по обычаю римских гетер в пронзительно-рыжий цвет. Брови и ресницы черные. Под прозрачной материей совершенное тело. Грудь обнажена, как это принято у египтянок. Ей сказали, кто будущий император, и она села к нему на колени. — Ты египтянка? — спросил он по-гречески. — Да, милостивый господин. Гай-Цезарь улыбнулся Луцию. «Это подойдет. Она твоя, Луций». Луций был захвачен врасплох и немного задет. Он был в нерешительности. к а л и г у л а встал. «Ты мой лучший друг. А для лучшего друга все самое лучшее. Я ухожу». Он кликнул актеров. Мнестер подлетел к нему, и Апеллес поднялся со своего места. к а л и г у л а обнял Луция, милостиво кивнул ему и ушел. Актеры за ним. Девушка облегченно вздохнула и подошла к Луцию. Все смотрели на него. Он поднялся и пошел вслед за ней. Она сбросила тунику, но Луций ничего перед собой не видел, ничего не замечал. Вместо лица девушки перед ним стояло другое лицо. Загадочное лицо его нового друга, Гая Цезаря.